Русский флагман снова геройски развернул крейсера на защиту погибавшего собрата Рюрика. Началась самая убийственная фаза боя, невыгодная для нас и очень выгодная для японцев. Россия и Громобой на коротких галсах пытались заградить Рюрик, подставляя под огонь свои борта. А Камимура с ближних дистанций действовал анфилатным, продольным огнём. В носовых погребах России возник пожар такой силы, что пламя струями било из всех щелей. Срывая железные двери отсеков красными бивнями, оно вырывалось из иллюминаторов, как из пушек. Мостик и рубки флагмана оказались в центре пожара. Всё командование во главе с адмиралом чуть не сгорело. Люди были окружены огнем с четырех сторон переборок, а над ними горела пятая плоскость потолок, полыхала краска. Этот чудовищный вулкан работал минут пять, пока в погребах не выгорели все пороховые кокоры. И тогда в еще раскаленную атмосферу снова проникли люди, забивая остатки пламени. Россия уже лишилась трех дымовых труб, отчего котлы задыхались без тяги. Скорость крейсера уменьшалась с каждой потерянной трубой. В эти гибельные моменты Камимура запоздал с поворотом, и потому его крейсера оказались немного южнее наших. Это случилось на отметке 7.12, и на флагмане многим показалось, что Рюрик ожил машинами, задвигав рулями, готовый следовать в едином строю. Иисон скомандовал поднять сигнал полный ход в Владивосток. Полумертвый корабль вдруг отрепетовал, повторил сигнал адмирала, что значило «я вас понял». Ответил «Ей справиться еще покажет». Следить за Буруном Рюрика велел Андреев. «Есть, Бурун, есть!» — радовались матросы, и все офицеры вскинули бинокли. «Да!» — пошел с Буруном, слава богу. Иссон решил, что ждать более нельзя. Пока Камимура отошел к южным румбам, нам сам Бог велел оторваться от него к Норду, прибавить оборотов. Поворот был завершен в 7.20, но Рюрик снова отстал, а Камимура уже нагонял уходящие крейсера. Ничего не оставалось, как снова вернуться на защиту Рюрика, который в это время беспомощно разворачивал носом в открытое море. Еще сигнал следовать во Владивосток. Рюрик вторично отрепетировал адмирала флагами, но с места не сдвинулся. Иллисон сильно страдал от ожогов. «Что будем делать, Андрей Порфирьич?» «Выход один», — отвечал Андреев. «Если отвлечем крейсера Камимура на себя, Рюрик...» Останется со слабейшими Нанива и Токачиху. Поторопимся к нордовым румбам, пока Камимура не захлопнул это последнее окошко. Россия и Громобой легли на курс в 300 градусов. Крейсера Камимура сразу же ринулись за ними в погоню. Японцы шли мористе ближе к востоку. Явно желая оттеснить наши корабли к корейским берегам прямо на камне. Противники лежали на параллельных курсах. Два часа длилась погоня, и два часа подряд наши крейсера отбивались из последних орудий, а комендоры тем временем разбирали на части поврежденные пушки, чтобы добыть детали для ремонта разрушенных орудий. Боясь быть прижатыми к берегу Андреев и Дабич, время от времени отворачивали свои крейсера вправо, умышленно идя на сближение с японцами. И в таких случаях Камемура не рисковал. Он отходил еще дальше в открытое море, чтобы избежать попаданий. После девяти часов утра японские крейсера ввели в бой всю артиллерию, чтобы покончить с Россией и громобоем. И казалось, от наших кораблей сейчас останутся на воде пузыри. Но на отметке в 9.50 случилось неожиданное. В наступившей тишине над мостиком России прогудел последний снаряд. Кажется, это лебединые песни Камимуры. Идзумо с креном лег в развороте. За ним исполнительно отвернули все крейсера на большой скорости уходящие прочь.